Глава 23 А потом был взрыв щупалец. Обычное головоногое должно было просто плюхнуться в небольшое и слишком мелкое для него озеро, образовавшееся в московском дворе из инопланетной воды. Но этот монстр стремительно выбросил щупальца в стороны, и, насколько я успел заметить, сделал это даже до того, как плюхнулся в воду. Цинты устояли, те щупальца, чтобы пали в щиты, не только не смогли их пробить, они даже не смогли опрокинуть их владельцев или хотя бы сдвинуть их с места. Тут же засверкали золотистые молнии, в тело осьминога полетели копья, принялись рубить мечи. Что ж, похоже, я недооценивал цинтов. Их расслабленность обуславливалась их уверенностью в собственных силах. Не прошло и десятка секунд, как вода окрасилась черной кровью, а само чудовище извивалось в предсмертных конвульсиях. Вода перестала изливаться из портала, сменившись серым пустынным пейзажем. Видимо, фокус снова сместился. «Плавающая точка входа», — сообщил мне Сэм. «Неожиданность, помноженная на непредсказуемость в степени неизвестности». Вода растекалась по двору, затапливая детскую и спортивную площадку, на которой стояли обветшавшие и частично разрушенные снаряды. Цинты бродили по колену в воде и пытались собрать смытые напором инопланетной стихии оборудование. Надо уходить. «Повторил Мурлан. «Теперь мне хотелось досмотреть это представление до конца. «Вдруг фокус в очередной раз сместится «и в наш мир забросит еще что-нибудь интересное». «А что, есть в такие червоточины проваливаются люди?» «Поинтересовался я у Сэма». «Я имею в виду тех, кто приходит оттуда сюда». «Может быть, и было пару раз, но это случайные чуваки. «Никакой системы здесь нет, и большого интереса они не представляют». Люди из других миров не представляют большого интереса? Это звучало странно, ведь у них можно было узнать об используемых в тех мирах технологиях, социальном устройстве, культуре, ведь это настоящие кладези информации, из которых можно выкачать много полезного. Или все это неинтересно, потому что не может сделать империю симбов еще сильнее? Нурлан положил руку мне на плечо. «Черва точно нестабильна», — сказал он и уже продемонстрировала потенциальную опасность. А значит, цинтом наверняка потребуется расширить зону отчуждения, чтобы получить свободу маневра. И еще они могут потребовать подкрепления. Я встал на полусогнутые, и мы потопли к слуховому окну, через который и пробрались на крышу. На западе опять принялись завывать сирены. Нурлан уже был готов протянуть руку, чтобы откинуть крышку люка. Как она пришла в движение сама, точнее, ее откинули изнутри, И я увидел руку, плечо и голову имперского спецназовца, готовящегося подняться на крышу. Конечно же, они пришли сюда не за нами. Они просто занимали господствующие высоты для более тщательного контроля червоточины. Но так уж получилось, что мы столкнулись. Бежать и прятаться было поздно, да и особо некуда. Пара надстроек и несколько выходов вентиляционных труб явно были не теми укрытиями, которые могли спрятать нас от имперской военщины. А если вспомнить, что у Нурлана с собой куча оружия, вряд ли нам удастся убедить их, что мы просто любопытствующие, добропорядочные граждане и не собирались здесь ничего злоумышлять, хотя мы и в самом деле не собирались. Правой рукой спецназовец все еще держался за лестницу, а вот в левой у него был пистолет, и он выбросил ее наверх, собираясь выстрелить в Нурлана. «Значит, он не симп, обычный человек». Я пронзил его грудь шпагой. Он выпустил лестницу и полетел вниз. За ним были еще люди. И я не дал им времени сообразить, что происходит, спрыгнув в люк, попутно отдавая приказ Сэму. Он вложил в другую мою руку кинжал и уменьшил длину шпаги до более комфортной работы на коротке. Военные оказались не готовы к моей атаке, и я уложил остальных всего несколькими ударами. Благо оружие, созданное из энергии ци... Одинаково легко прорубал и человеческую плоть, и кевларовую броню. Нурлан спустился следом, в руке у него был пистолет. «Еще две группы поднялись через другие подъезды», — сказал он. «Скоро они обнаружат, что кого-то не хватает, и пошлют людей для проверки. Найдут трупы, поднимется тревога, по которой сюда явятся уже не обычные военные, а симбы. Может быть, даже из числа тех спецов, что стоят сейчас во дворе. Что ж, верно говорят, что любопытство убивает». Выходить на улицу было равносильно самоубийству, ведь мы не знали, сколько врагов может ждать нас снаружи. Оставаться на месте мы тоже не могли. Здесь нас слишком легко могли обнаружить те, кто будет искать пропавший спецназ. Я прислушался. Топающих шагов по лестнице пока не было слышно. А значит, у нас есть какая-то временная фора. Не больше пары минут, если повезет. Мы спустились на несколько этажей ниже. И Нурлан приложил ухо к одной из четырех дверей которые вели в квартиры местных жителей. Послушал несколько секунд, покачал головой, перешел к следующей. Удовлетворенно кивнув, он снова вытащил из кармана комплект отмычек и отпер дверь. Действовал он достаточно аккуратно. Конечно, криминалист мог бы определить, что дверь открыта не родным ключом, но при беглом осмотре в глаза это не бросалось. Мы вошли в квартиру, и Нурлан тихо закрыл дверь. Таким образом, мы выиграли еще пару минут. Как только цинты обнаружат трупы и поймут, что из подъезда никто не выходил, они начнут прочесывать квартиры. Вопрос только в том, сверху они начнут или снизу. Нурлан ткнул пальцем в оружие в моих руках. «Зря! Теперь они поймут, с кем имеют дело!» И снова он оказался прав. Теперь враг может узнать, что ему противостоит Симб. Правда, уверен, они будут терзаться в догадках, что это за отступник и откуда он взялся. «Но то, что на следующую встречу они придут более подготовленными, это факт. Но что еще я мог сделать? Если бы я не ударил первым, они бы перестреляли нас безо всяких колебаний. В районе ЧП и комендантский час, а тут какие-то люди на крыше». «Что дальше?» – спросил я. Нурлан пожал плечами. Лицо его оставалось бесстрастным. «Мы в ловушке, и вопрос нашего обнаружения – это вопрос времени». Я заглянул в единственную комнату этой квартиры. Осмотрел тесную кухню. Здесь явно жил мужчина, холостяк. В холодильнике минимальный набор продуктов. В раковине несколько немытых тарелок. На плите слой жира, к которому не прикасались со времен завоеваний империей. На незастеленной кровати несвежее постельное белье. Ворох грязной рабочей одежды в ванной. Парень либо начинает очень рано, либо работает в ночную смену. В любом случае, из-за комендантского часа домой он попадет не скоро. Окна его квартиры выходили в тот двор, через который мы прибирались сюда. Червоточного в них видно не было. Зато было видно несколько пожарных машин, автомобилей скорой помощи и армейских грузовиков. Двор кишел цинтами. И уже очень скоро все они начнут нас искать. Нурлан все еще стоял у двери и внимательно слушал, что за ней происходит. Пока вроде бы ничего не происходило. В подъезде целила пропитанная напряжением тишина. «Сколько у нас времени?» – спросил я. «Полчаса, час, потом они пойдут по квартирам». Судя по его мрачной решимости, он был готов к такому повороту событий и уже настроил себя на то, чтобы продать собственную жизнь подороже. Но то, что хорошо для воина степей, не слишком подходит для поручика Адаевского. «Моя война только началась, и я не собираюсь гибнуть так рано. Созданное энергиейцы оружия может разрезать все, что угодно» в том числе и бетон, а внутренние стены здесь были даже не бетонные, а сложные из газосиликатных блоков, которые особой прочностью не отличаются. Я освободил пространство, отодвинул кровать в сторону, обнажил шпагу и вырезал небольшой кусок стены у самого пола, чтобы он не издал много шума, если вдруг решится упасть. Не решился. Я уперся руками и надавил. С той стороны что-то стояло, но мне удалось расчистить проход, через который можно будет проползти. Я вернулся к Нурлану и позвал его за собой. Через пару минут мы были уже в соседней квартире, и я постарался вернуть вырезанный кусок стены на место и задвинул комод, который мне мешал, вернув в комнате первоначальный вид. К сожалению, замаскировать отверстие с той стороны было невозможно. «Еще полчаса», — сказал Нурлан. «Но пока нам везло. Хозяев этой квартиры тоже не оказалось дома. Может быть, они работают на одном заводе». «Итак, мы получили доступ к соседнему подъезду, но проблема это не решала, потому что двор-то был все тот же. Если бы я был дома, в смысле в своем прежнем мире, и оказался бы в такой ситуации, что вряд ли, я связался бы с кем-то из своих друзей и попросил бы организовать какой-нибудь отвлекающий маневр. Взрыв газа подошел бы идеально, но и пожар тоже мог бы сработать. Но местные вряд ли будут рисковать ради меня, даже если я смогу уговорить Нурлана связаться с горцем». К масштабному столкновению с сынтами они не готовы. Возможно, никогда и не будут готовы. За дверью было тихо. Мы вышли в соседний подъезд, спустились до десятого этажа. Потом Нурлан взломал дверь очередной квартиры, и мы укрылись там, выиграв еще несколько минут. Здесь уже было двухкомнатное, с более-менее приличной обстановкой и следами ухода. На полу прихожей стояли ящики с детскими игрушками. В следующий раз нам может не повезти, и мы наткнемся на квартиру с хозяевами, которые поднимут шум. А кто бы не поднял, увидев, как в их квартиру через стену вламываются двое вооруженных людей. Нурлан указал пальцем вниз. «Подвал», — сказал он. «Там есть коммуникационные тоннели. По ним можно выбраться из района?» «Из района? Нет, только из двора. Ты уверен? Я работал в ЖКХ». «Аббревиатура мне незнакома» так что я решил поверить Нурлану на слово. Может быть, это какая-то местная разновидность спецслужб? Но рубить дыры в полу, двигаясь вертикально, было слишком шумно, а значит, слишком рискованно. Нужно действовать постепенно, перемещаясь не столько вниз, сколько в бок Я повторил свой трюк со стеной, а потом он повторил свой трюк с дверью, и мы спустились до уровня пятого этажа. Я выглянул в окно, цинты во дворе пришли у движения. Очевидно, до них наконец-то дошла информация о потерях. Большая группа военных ринулась к тому подъезду, в котором произошла стычка. Меньшие группы распределились по остальным, но вниманием ни один подъезд они не обошли. Не думаю, что они начнут сразу же вламываться в квартиры. Попробуй сначала осмотреться, но в любом случае таймер обратного отсчета до нашего обнаружения начал тикать еще быстрее. Я прорубил проход в соседнюю квартиру, но на этом наше продвижение остановилось. Выходить в подъезд и спускаться по лестнице нам уже было нельзя. Там могли быть цинты. «Цут-сванг», — констатировал Сэм, — «что бы ты сейчас ни сделал, будет только хуже». «Жаль. Не могу сказать, что план Нурлана был особенно хорош, но он давал нам хоть какие-то шансы. А если придется прорубаться силой, то на моем спутнике уже можно ставить крест. Да и моя собственная жизнь окажется под вопросом. От обычных вояк я еще, может быть, и отобьюсь». Но как только к охоте присоединятся настоящие симбы, моя песенка будет спета. Я сел в кресло, оно оказалось не слишком удобным, и закинул ногу на ногу. Пока мой взгляд лихорадочно искал выход из положения, Нурлан занял наблюдательно-выжидательную позицию у двери. В его руке уже был пистолет. Если начать рубить перекрытие, то для того, чтобы добраться до подвала, понадобятся считанные минуты. Но это создаст столько шума, что цинтам не составит никакого труда нас обнаружить, и тогда никакие коммуникационные тоннели нам уже не помогут, ведь весь смысл их использования был в скрытности. Любопытно, но Нурлан не высказал мне ни единого упрека, хотя именно мои действия подвели нас под монастырь. Впрочем, судя по его специфическим навыкам и познаниям, он был настоящим воином, пусть даже ему и не довелось служить в регулярной армии. Если бы сопротивление состояло из таких людей, как он, у движения был бы шанс. По крайней мере, таких глупых ошибок, как Юра, он бы наверняка не допустил. Он сунул руку в карман, достал телефон, провел пальцем по экрану. «Червоточина схлопнулась!» «Хорошо это для нас или плохо?» опасности из другого мира больше нет. Значит, центы смогут бросить все силы на поиски убийц спецназа. Хотя, может быть...» Команда симбов, предназначенная для сдерживания угроз из червоточины, не должна принимать участие в охоте на людей. И они просто снимутся и уедут. Впрочем, от других симбов это нас все равно не избавит. А если спрятать оружие и открыть симбам дверь, когда они в нее постучат, они же не знают, как конкретно выглядят те, кого они ищут. «Они проверят документы», — сказал Сэм. Поскольку у вас никаких документов нет, вас задержат для фильтрации, а там вами займутся люди посерьезнее. И это при наилучшем раскладе, а при наихудшем вас просто пристрелят на месте. Я опять слишком громко думаю, ты прямо-таки орешь в поисках выхода. Стараясь думать как можно тише, я сделал себе очередную зарубку на память. Если нам удастся выбраться из этой передряги, надо будет найти способ сделать так, чтобы он не мог считывать верхний слой моих мыслей. Если, конечно, он не врет и не может читать их все. Последнюю фразу я подумал громко, рассчитывая, что он меня услышит. «Ну, попытайся». Услышал. Нурлан указал мне на окно. «Ты можешь пережить падение с высоты», — сказал он, и это был не вопрос. «Уходи, я тебя прикрою!» Самопожертвование ради незнакомого человека мы не были ни друзьями, ни даже братьями по оружию, и, судя по всему, для всей их организации ценность я представлял весьма сомнительную. Но он готов был отдать свою жизнь, чтобы у меня появился шанс уйти, или наоборот. Таким образом, я отвлеку их внимание, и шансы уцелеть окажутся уже у него. Что это, акт альтруизма или циничный расчет? Я помотал головой. «Мы уйдем отсюда только вместе, или никто не уйдет!» Мой спутник пошел плечами. «Как хочешь!» Разочарованным он не выглядел. Может быть, я зря подумал про него плохо, а может быть, он умеет скрывать эмоции куда лучше, чем я их считывать. На этажах ниже уже вовсю хлопали входные двери. Цинты вламывались в квартиры, где им не открывали. А где открывали... Во двор из каждого подъезда устремилась по ручейку, состоящему из перепуганных людей. Они выводили на улицу всех без разбору. Очевидно, время для проверки документов еще не пришло. Или оно уже вышло. Слышимость тут была хорошая, что плохо для постоянных жителей этого дома. но хорошо для нас, потому что мы могли следить за перемещениями цинтов, и они уже были всего в двух этажах от нашего. Нурлан сунул пистолет в кобуру и снял со спины автомат. «Вверх или вниз?» «Какая разница? Все равно они будут повсюду», — сказал я. Но если подумать, к земле мы были куда ближе, чем к крыше. Да и спускаться по лестнице неизмеримо легче, чем подниматься, особенно если придется делать это в бою. «Вниз!» Он кивнул. «Скорее всего, мы до третьего этажа не доберемся», — подумал я. «Нурлан-то уж точно. Меня, может быть, Сэм от первой волны урона защитит. Хотя, если это будут не просто вояки, а симбы...» Тут уж и Сэм не поможет. Сколько энергии Ци осталось в его аккумуляторах? «На слишком многое не рассчитывай», — сказал Сэм. «И должен тебе заметить, что мне больше нравилась идея с прыжком в окно. Там был хоть какой-то шанс затеряться в сутолоке». «Поздно». На лестнице грохотали шаги. В соседнюю с нами дверь уже стучали кулаком.